28 декабря 1916 года, то есть ровно за два месяца до революции, я, уже в качестве заведующего всем розыскным делом в империи, получил в департаменте полиции шифрованную телеграмму от заместителя начальника Харьковского сыскного отделения Лапсина, сообщавшего о краже, произведенную в банке Харьковского приказчищего общества взаимного кредита. Похищено было на 2 миллиона 500 тысяч рублей процентных бумаг,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 Широко практикуются подкуп, в работу пускаются самые усовершенствованные, весьма дорогостоящие инструменты, которые бросаются тут же на месте совершения преступления. Они упорны, настойчивы и терпеливы, всегда хорошо вооружены. Будучи пойманны, не отрицают своей вины и спокойно рассказывают все до конца, но не выдают по возможности сообщников. В числе двух миллионов фотографий с дактилоскопическими оттисками и отметками собранных в департаменте с преступников и подозрительных лиц. Имелась особая серия фотографий варшавских воров. Из этой группы карточек я захватил с собой в Харьков на всякий случай штук 20 снимков, особенно ловких и дерзких воров. Вместе со мной, по моему предложению, выехал весьма способный агент Линдер, молодой человек, польского уроженье, обладавший, между прочим, истинным даром подражания манере говорить по-русски всяких и народцев. Этому второму Мальску особенно давались евреи и чухонцы. Итак, 29 декабря мы выехали с Линдером в Харьков и благодаря некоторым опозданию поезда прибыли туда 31-го вечером. Я немедленно вызвал к себе Лопсина, каковой в устном рассказе передал дело. Он повторил в сущности содержание своей шифрованной телеграммы, добавив лишь подробности, на основании которых был арестован банковский служащий.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 Так как подкоп, несомненно, прорывался недели 2, не меньше, и вёлся у самой стены занимаемой им квартиры, так что представлялось невероятным, чтобы стук кирки и лопат не обратил бы на себя внимания чиновника. На следующий день я пожелал лично осмотреть место преступления. Осмотр подкопа подтвердил соображение следователя. Стальная же комната банка являла собой весьма любопытное зрелище. Два стальных шкафа со стенками толщиной чуть ли не в четверть аршина Были изуродованы слоны продырявлены орудийными старядами. По всей комнате валялись какие-то высокосовершенные орудия взлома. Тут были электрические пилы, и баллоны с газом и банки с кислотами, и какие-то хитроумные свёрла и аккумуляторы и батареи. В словом оставленные воровские приспособления представляли себе стоимость в несколько тысяч рублей. А опрошенный мной арестованный чиновник оказался заядлым поляком, всё отрицавшим и жестоко возмущавшимся незаконным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 Из десятка гостиниц, с нами посещённых, в одной опознали по моим карточкам неких профессиональных воров Станислава Квитковского и Зислава Горошка. В другой Яна Сандаевского, ещё троих фамилий, коеих не помню, всего 6 человек. Оказалось, они прожили в этих гостиницах с месяц и уехали лишь 26-го числа. Вместе с тем выяснилось новые обстоятельства. По фотографии арестованный чиновник был опознан лакеем той гостиницы. где проживали Квитковский и Горошек. Локи этот шустрый малый не только сразу же опознал обоих воров и чиновника, но со смешком поведал о тех перепить их. Косвенным участником кое их он являлся за время проживания этих господ в его гостинице. По его словам, Горошку, особенно Квитковскому, часто захаживал рестованный чиновник, и более того, Квитковский был, видимо, в любовной связи с женой ничего не подозревающего чиновника.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 Было бы крайне желательно при этом получить от указанной дамы какое-либо письмо или записку, адресованную Квитковскому. Линдер блестяще выполнил поручение. На следующий день он был принят этой особой. О своём визите он не так рассказывал. Я пришёл к вам, пання Оттасик, к Квитковскому, моему сердечному другу. Пан Станислав просит передать свой привет и сердечную тоску по пане. Я не разумен, су, пан Муви. Смущённо сказала она: "Какой пан Станислав, какой пан Квитковский?" Я с несходительной улыбнулся. "Пани очень боится. Но чтобы вы не тревожились, Стасик просил меня показать пани вот этот портрет. Не угодно ли?" И протянул ей карточку с надписью. Взглянув на неё, моя барынька посияла, видимо, успокоилась и стала вдруг любезней. "Ах, прошен, прошен, пани, ласкаво седать". После то всё пошло как по маслу.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 Напрасно пан Станислав сомневается. Ради него, ради мужа, наконец, ради самой себя я буду осторожный. Впрочем, пусть будет как он хочет. В результате Линдор был всячески обласкан на кормный вкусный обедом. А вечером, покидая гостеприимную хозяйку, он бросил небрежно: "Быть может, пани желает написать что-либо Стасю? Так я охотно готов передать ему вашу цидолку". Паня обрадовалась случаю и тут же написал Квитковску нежное послание, заключив его фразой: Как жаль, Кахан и Стасю, что тебя нет со мной сейчас, когда муж мой в тюрьме. Поблагодарив Линдера за хорошо исполненное поручение, я на следующий день вызвала арестованного чиновника. "Ну что же, вы всё продолжаете отрицать ваше участие в деле? Разумеется. Вы отрицаете знакомство ваше с Квитковским? Никакого Квитковского я не знаю. И жена ваша не знает пан Квитковского? Разумеется, нет. Кто такой этот Квитковский? Любовник вашей жены?" Ну, знаете ли, этот номер не пройдёт. Жена моя святая женщина, и в супружескую верность её я верю, как в то, что я дышу. Не напрасно, я могу вам доказать противное, аж со вздор. Ведь если бы и допустить недопустимое, то и что жена изменяет мне с Квитковским, то как бы вы могли доказать мне это? Ведь не держали же вы свечку над ней и паном Станисловым? Э, откуда вам известно его имя? Чиновник сильно смутился, но оправившись, ответил: Да вы как-то на одном из допросв, так называли Квитковского. Я что-то не помню. Во всяком случае, у вас недюжная память. Ну, оставим пока это, поговорим серьёзно. Я делаю вам определённое предложение. Я обещаю вам доказать, как 2жды 2 4, неверность вашей жены, а вы обещаете мне помочь разыскать Квитковского, замаравшего вашу семейную честь. Идёт, что ли? Нет, не идёт. Так как я не знаю Квитковского, не могу вам помочь разыскать его, но заявляю, что не пощажу любовника моей жены, будь и кого оказался бы. Ладно, довольно с меняй такого обещания. Вы, конечно, хорошо знаете почерк вашей жены. Ну ещё бы. Только позвольте получить и прочесть письмо, её написанное вчера на имя Станислава Квитковского. И я протянул ему переданным мне Линдером запечатанный розовый конверт. Чиновник схватил конверт, вскрыл его, извлёк бумагу и жадно накинулся на неё. Я наблюдал за ним. По мере чтения лицо его всё багровело и багровело, руки начали трястись, дыхание становилось прерывистым. Наконец, кончив чтение, он яростно скомкал бумагу, метнул бешеный взгляд и хлопнув кулаком по столу, воскликнул: "Вся крэв. Ну ладно, пани Станиславе, не скоро, пожалуй, что ты сюда. А если, пожалуй, что не для свиданий с моей женой" — Эх ты мерзавец, подлец ты этакий. Ну теперь держись. Хоть и сам погибну, но и тебя потоплю. — Господин начальник, — обратился он ко мне. — Извольте, расспрашивайте, я теперь все-все скажу. Рад вам помочь в поимке этого негодяя Квитковского. — Хорошо. Где он теперь? — Должно быть в Москве у любовницы Горошко на Переславльской улице. — При нем и похищенная? — Да, при нем. Он должен будет обменять процентные бумаги на чистые деньги и заняться дележом их среди участников. Как быть, может, он уже всё обменял и поделил? Ну нет, это не так просто. Квитковский горошек крайне осторожный. Для предстоящего обмена должен приехать из Гельсингфорса в Харьков некий делец Хамелейнен, мой личный знакомый, каковой, получив от меня припроводительное письмо здесь в Харькове, выедет с ним в Москву, где и торгуют бумаги примерно за полцены их номинальной стоимости. Можете ли вы сейчас написать мне это письмо за вашей подписью и на имя Квитковского?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 выразившись в предоставлении сарайчика для подкопа и обещании выписать из Гельсинфорса Хамелейнена. Вместе с тем он назвал имена и всех участников предприятия. Их вместе с ним, Квитковским и Горошком набралось 9 человек. Тот же выслов началнику Московской сыскной полиции Маршалку, меня заменившему в фотографии пяти воров, опознанных в Харьковских гостинцах. Я просил его приложить старания к обнаружению пока трех из них, поставив вместе с тем на Переиславльской улице крайне осторожное наблюдение за Квитковским и Горошком. Призвав к себе Линдера, я рассказал ему о признании чиновника и добавил «Отныне Линдер, вы не Линдер, а Хамилейнен!» «Ридцать копеек, перкиярви, куакола!» ответил он, скорчив бесстрастную, сонливую чухонскую физиономию. Я невольно расхохотался. За откровенные признания, оказанные тем содействию розыску, я приказала ослабить до пределов возможного тюремный режим арестованному чиновнику. Ему было разрешено получать пищу из дома, иметь свидания, продолжительные прогулки, собственную постель и так далее. Но вместе с тем я пояснил начальнику Харьковской тюрьмы всё значение преступления арестованного, преступления, которым заинтересовался сам государь император.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 Я предложил маршалу не форсировать события до моего приезда, каковой состоится на днях, так как самочувствие моё уже улучшалось. Перед отъездом Линдору было мною приказано остановиться отдельно от Курнатовского и притом непременно в боярском дворе. Эта гостиница имела то преимущество, что в каждом номере находился отдельный телефон. Моему хамелеону было приказано вести широкий образ жизни, каковой подобает миллионеру. Это, впрочем, его не огорчило. Раздавать щедрые чаевые и обедать с шампанским и так далее. Дне через два я приехала в Москву. Пора было действовать. По моему предложению Линдер закурил трубку, отправился к любовнице Горошка на Переславскую улицу, захватив, разумеется, рекомендательное письмо арестованного Харьковского чиновника. Для удобства дальнейшего изложения буду называть этого чиновника Дзевалтовским. Линдеру было строжайше запрещено не только видеться со мной,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 Открывшая мне дверь субредка ввпилась в меня глазами. «Барни дома?» — спросил я ее. «Пожалуйте, дома». Я передал ей новенькую визитную карточку, но каковой значилось. Йоганн Карлович Хамилейнен, а внизу, петитом, маклер Гельсингфорской биржи. Ко мне в гостиную вскоре вышла красивая молодая женщина и, подняв удивленную бровь, промолвила. «Вы желаете меня видеть?» Я, ломая русскую речь на финский лад, сказал. Мне дали ваш адрес и сообщили, что у вас я могу повидаться с господином Ковитковским». «Ковитковским? А кто это такой?» «Это господин, к которому у меня имеется письмо из Харькова, и нужен он мне по важному делу». Баронька пожал плечами и ответила. «Я, право, ничего сказать вам не могу. Впрочем, эту фамилию, кажется, я слышал от моего брата. Будьте любезны оставить ваше письмо. Брат часа через два вернется, а за ответом не откажите зайти завтра часов в двенадцать». Я несколько подумал, как бы в нерешительности поколебался, а затем всё же передал ей письмо к Завальтовскому. Во время нашего разговора входила горничная помешать печку, и я заметил, что последняя усиленно меня разглядывает. Эге, будет слежка, подумал я. И действительно, надев пальто и дав горничной синькую ноча, я вышел на улицу и вскоре же заметил закутанную фигуру, упорно следовавшую по моим пятам. По пути в гостиницу я зашёл, как богатый человек, в дорогой ювелирный магазин. Пробыл в нём минут 15, купил довольно объёмнистую серебряную салонку с эмалью из футляром в руках и отправился в боярский двор. Отличный, Линдер. Жду вашего завтрашнего рапорта. На следующий день Линдер докладывает. Явился я на Переславскую ровно в 12. На этот раз меня приняли двое мужчин, и назвавшись Квитковским и Горошком, это действительно были они.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 Между тем, ввиду войны, Россия блокирована, и переправить их за границу нелегко. Наконец, мы, в принципе, сошлись на 1 миллионе 200 тысяч рублей. Договорившись до цены, Квитковский и Горошек заявили, что желали бы иметь уверенность и гарантию в моей покупательской способности прежде, чем доставить товар на Переславльскую. Я вывернул былым бумажник, туго набитый куклами. Пачки прессованной газетной бумаги, обернутой снаружи и внутренней стороны 500-рублевками.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 Направившись снова к Григорьеву, я прочитал телеграмму Линдера, составленную в выражениях выше мной переведенных, и тут же написал ему ответ. Москва, Переславльская улица, 14, Хамилейнен. Согласно вашему требованию, 1 миллион 200 тысяч рублей переводим сегодня Московский Волжско-Камский банк в ваш текущий счет номер 13602, правление отделения Леонского кредита. Григорьев любезно отстукал на бумажной ленте текст этой телеграммы.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 Ну вот тоже. Точно вы не знаете, что воры профессионалы их калибра на мокрые дела о убийство не пойдут, разве в случае самообороны. Так, то но так, а всё-таки боязно, почём знать? Не падайте духом, линдры, помните, что в нечередной чин не даётся даром. Вы вот что скажите мне? Прихожая на Переславской близко расположена от гостиной, где обычно вас принимают? Да совсем рядом, они смежны. Из окон гостиной можно видеть улицу, и подъезд дома.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 Вы выходите из него за боч на зирась и демонстративно таща набитый портфель подмышкой. Лихач вас доставит на Переславльскую, где и станет вас ожидать у подъезда. Если по очечайне товар на этот раз не окажется на месте, то выругайте, силы держите себя сообразно состоятельствами, но не поднимайте тревоги, уезжайте не в духе домой. Если товар на месте, то убедившись в этом, начните приёмку, что должно с проверкой бумаг и купонов.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 Тут же сновали три извозчика, на углу газечек выкрикивал название газет, на другом нищий просил милостыню. Какой-то татарин с узлом за спиной обходил неторопясь дворы и заунывно кричал: "Халат, халат!" Курнатовский сидел напротив, наблюдая ему у дома в пивной лавке, и меланхолично потягивал из кружки пиво. Все люди, разумеется, были вооружены браунингами. Ровно в 2 часа к подъезду подлетел лихач, едва садиф росака. Из сани вышел Линдер с портфелем под мышкой, углу в огляделся кругом и наконец пошёл в подъезд особняка. Прошло, пожалуй, около часу, рассказывал мне потом Курнатовский. Я не спускал глаз с лихача. Наконец я с облегчением увидел, как наш возничий принялся хлопать рукавицами, сначала вдруг одружку, а затем и крестообразно по плечам, мерно раскачиваясь туловищем взад и вперёд. Я взглянул на часы, было без пяти 3. ровно 25 минут четвёртую я вышел из лавки. Мигнул моим людям, и мы быстро в сопровождении десятка подбежавших агентов я ворвался в подъезд. Дверь к квартире оказалась открытой, и мы, пробежав в прихожую, ворвались в гостиную. Не успел наш линдер скрикнуть, сделанный из умленем что-то вроде терьёки, как столы были опрокинуты, бумаги рассыпаны, квитковский горошек оказались повальными на пол, а безоружными и в наручниках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 Горошкой Квитковски всё время конфузливо глядели на Линдэра, словно извиняясь за невольное вовлечение его в беду. Впрочем, продолжал с ней долго, так как Линдэр, обратясь ко мне, сказал: "Прикажите, господин начальник, снять с меня эти проклятые наручники, у меня от них затекли руки". Я, улыбнувшись, приказал освободить Линдэра и предложил ему сесть. Увидев это и услышав чистую речь Линдэра, поляки опешили и растры ферты впились в него изумлёнными глазами. Выслушав краткий доклад Курнатовского, я предложил Линдеру рассказать о своем последнем визите. Приехал я, господин начальник, ровно в два часа на Переиславльскую, снял пальто, но в гостиную вошел обмотанный вот этим бело-зеленым вязаным шарфом. Извиняясь за него, я сказал, ну и Москва ваша, едва приехал, а уже простудился, и кашель, и насморк. Москва не Варшава, и климат здесь не наш. После этого Горошек и Квитковский усердно стали предлагать мне выпить стакан вина,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 Прежде чем приступить к приёмке расчёта, для меня было бы желательно видеть весь товар, а для вас очевидно деньги. Вот почему прошу вас выложить всё и продающиеся бумаги на стол. Что касается денег, то вот они. Я раскрыл свой портфель, быстро высыпал его содержимое и ещё быстрее спрятал пачки обратно. Квитковский вышел, принёс из соседней комнаты чемоданчик и выложил из него на стол кипы процентных бумаг. Мы ворожились карандашами, бумагой и началась приёмка. Я тянул сколько возможно, осматривал каждую бумагу, подробно записывал наименование, проверял купоны и так далее. К счастью, бумаги были не очень крупного достоинства, все больше в пять и десять тысяч. Таким образом, число их было велико. Приняв их на пятьсот тысяч, я откинулся на спинку кресла, раскашлялся и, взглянув на часы, дело наужаснулся. Господи, уже три часа, проверено меньше четверти. Затем, словно спохватившись, как бы ни уехал мой дурак. И встав, я поспешно подошел к окну, громко постучал в стекло и выразительно погрозил лихачу пальцем. Затем снова уселся и продолжал приемку, не забывая время от времени кашлять. Минут через двадцать я симулировал новый жестокий приступ кашля, что называется до слез, и полез в карман за носовым платком. Его якобы не оказалось.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 «Кстати, господин начальник, прикажите вернуть мне мой Браунинг?» Поляки, не оторвая глаз от Линдера, слушали его рассказ, после которого Квитковский воскликнул. «Як бога кохом, овка сделана, что и говорить. Я готов был бы об заклад биться, что пан не русский, а финн. Да, наконец, поклон от пани Дзеволтовской, телеграммы, деньги, сегодняшняя поездка за ними в банк. Ведь пан не знал, что люди мои следили за вами».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 По моему ходатайству перед князем Львовом Курнатовский был освобожден и, промаясь с год в Россию, эмигрировал наконец в Польшу, где и поныне состоит не то начальником, не то помощником начальника варшавского уголовного розыска. Маршал К. и Линдер, тоже протомившись известное время в Савдепии, перебрались в Варшаву, где, насколько мне известно, занимаются ныне коммерцией. Что касается вашего покорного услуги...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 Я, может быть, расскажу вам во втором томе моих служебных воспоминаний.